Глава 3. О внешнем виде храмов. Видом называется то первое впечатление, которое производит храм на того, кто к нему приближается. Существует семь наиболее правильных и лучше всего испытанных видов храмов, о коих мне казалось необходимым изложить здесь лишь то, что говорит о них Витрувий в первой главе второй книги, дабы эта часть, которая из-за малого знакомства с античностью Читался особенно трудной и до настоящего времени мало кем хорошо усвоена, стало более легкой и ясной благодаря моим словам и рисункам, которые следуют и которые послужат примером его наставлений. А также я нашел нужным воспользоваться наименованиями, которыми он пользуется, дабы те, кто возьмутся за чтение Витруве, что я советую каждому, встретили у него те же названия, чтобы им не казалось, что они читают нечто другое. Итак, приступаю к нашему описанию. Храмы делаются или с портиками, или без портиков. Те, которые делаются без портиков, могут быть трех видов. Первый называется антис, то есть имеет фасад между столбами, ибо антами называются столбы на углах или кантах здания. Из остальных двух один называется простилос, то есть фасад с колоннами, а другой – амфипростилос. Тот, который называется ин-антис, имеет на углах два столба, которые также обращены двумя другими своими сторонами на боковые стороны храма. А между этими столбами посреди фасада помещаются две колонны, выступающие вперед и поддерживающие фронтон над входом. Другой вид, который называется простилос, имеет сверх того, что имеет первый, еще две колонны на углах, против столбов, а также справа и слева за поворотом углов еще две колонны, то есть по одной с каждой стороны. Если же с противоположной фасаду страны будет такое же расположение колонны фронтона, то получится вид, называемый амфипростилос. В наши дни не сохранилось ни одного храма первых двух видов, и потому в этой книге примеров таких храмов не будет. Мне также показалось излишним изготовлять для них рисунки, так как в комментариях по чтении шоуман-сеньора Барбара к Квитрувию им даны планы фасады каждого из этих видов. Но если храм делается с портиками, то их делают или кругом всего храма, или только спереди. Те, которые имеют портики только с переднего фасада, являют, можно сказать, тот же вид, что именуется простилос. Те же, которые имеют портики кругом, бывают четырех видов. Либо они делаются с шестью колоннами с переднего и с заднего фасадов, и с одиннадцатью по бокам, считая угловые. Этот вид называется периптерос, то есть окрыленный кругом. Глубина этих портиков кругом целая равна расстоянию между двумя колоннами. Встречаются античные храмы, у которых шесть колонн на фасаде нет портиков кругом, но на наружных стенах Целы есть полуколонны, отвечающие колоннам портика и имеющие те же украшения. Примером тому служит храм в ними в Провансе. К тому же типу можно отнести храм Ионического ордера в Риме, ныне Церковь Святой Марии Египетской. Архитекторы делали это для того, чтобы получить более широкую целлу и уменьшить расходы. Тем не менее, для смотрящих сбоку оставался тот же вид, окрыленного кругом храма. Либо храмы делались с восемью колоннами на фасаде и с пятнадцатью по бокам, считая угловые. В таких храмах получались кругом двойные портики, и потому вид этот называется диптерас, то есть вдвойне окрыленный. Либо хорошо делать храмы, у которых, как у вышеописанных, 8 колонн на фасаде и 15 с боков. Но портики кругом не двойные, так как пропускается один ряд колонн. Таким образом, ширина этих портиков равна двум между колонным расстоянием и толщине одной колонны, и называется такой храм псевдодиптерос, то есть ложно вдвойне окрыленный. И этот вид был изобретен древнейшим архитектором Гермогеном, который таким образом сделал портики кругом храма широкими и удобными, уменьшил труд и расходы и ничем не умолил внешнего вида. Либо, наконец, делают с обоих фасадов по 10 колонн, а портики кругом двойные, как в храме вида Диптерос. Внутри этих храмов были другие портики, с двумя рядами колонн, одним над другим, и колонны эти были меньше наружных. Перекрытие шло от наружных колонн к внутренним. Все же пространство, окруженное внутренними колоннами, было открыто, почему вид этих храмов назывался гипефрос – то есть открытый. Такие храмы посвящались Зевсу, как властителю небес и воздуха, и посреди двора ставился алтарь. Думаю, что такого рода был храм, незначительные следы которого можно видеть в Риме, на Монте-Кавалла, и что он был посвящен Зевсу Кверинальскому и воздвигнут императорами, ибо во времена Витруя, как он говорит, не было ни одного такого храма.